СЮРПРИЗ фрицы На следующий день, когда бывшие осы разъехались по домам и все транспаранты по городу сняли, фрице позвонила с Юке в гостиницу, бодрая, как обычно. «Привет, подруга! Выжила вчера?» «Ох, да, но еще в постели. Ну и вечеринка». «Давай натягивай шматье и спускайся, у меня тут для тебя...» Еще один маленький сюрприз. Когда Сьюки добралась до фое, фрицы уже ждала ее в машине. «Садись!» — скомандовала она. Сьюки спросила, «А куда едем?» «Ну нет, мне знать, а тебе увидеть!» Старая автозаправка «Филлипс-66» Была много лет закрыта, и от нее остались только остов здания и цементная платформа, на которой раньше стояли заправочные терминалы. Но когда они подъехали, Сьюки вдруг услышала, как сестры эндрюс поют «Гарнист буги-вуги», и тут же увидела на фасаде транспарант «Добро пожаловать на девичью автозаправку». И тут три женщины и одинокий мужчина, дожидавшиеся их прибытия, подошли к машине и разом заговорили. Фрица и Сьюки выбрались наружу. фрицы улыбнулась от уха до уха и сказала. «Сара Джейн, знакомься, это тетя Тула, а это женовинка Энджи, сестру джут ты знаешь, а этот старый хрыч, Нарт, муж Тулы, приехал наладить звук». «Он с нами не останется, никаких мужчин!» Нарт рассмеялся. «Ладно, фрица, я поехал, но рад был повидаться, это точно!» Тула вперилась в Сару Джейн и разревелась. «Ох, милая!» — проговорила она. «Ты совершенно вылитая, Софи!» После чего схватила в объятия и чуть весь дух из нее не выжила. Фрицы вступилась за Сьюки. «Не удави только, ради бога!» Они зашли в здание станции, и Сьюки увидела, что дамы поставили большущий стол, и он был завален едой. Фрицы объяснила. «Каждые три-четыре года мы стараемся устраивать маленькую сходку». Тула вставила. «А в этом году вообще особое дело. Ты с нами, Сара Джейн». Фрица глянула на стол. «Ага, обычно тулиных домашних колбасок и голубцов. Нам не достается». «Да и пончиков». «Ох ты!» — сказала Гертруд, уставившись в тарелку, заваленную польским лакомством. Усевшись, Сьюки сказала. «Знаете, это честь для меня — быть здесь. И спасибо вам громадное, что пригласили. Жизнь такая странная». «Скажи мне кто-нибудь пару лет назад, что я окажусь на этой сходке!» Ни за что бы не поверила. «Ну вот, падишь ты!» «А мы-то как рады, что ты здесь!» «Фрица нам про тебя рассказала, и мы еле дотерпели до встречи. Но она не говорила, насколько ты похожа на свою мать», — сказала Энджи. «О, Сара Джейн, как жалко, что ты ее не знала. Она была такая красивая. «А уж какая милая!» — добавила Тула. За едой они рассказывали Сьюке о том, как тут все было, когда станция работала. Тула сказала, «Сейчас-то понятно, тебе трудно в это поверить, Сара Джейн. Но это место когда-то было очень оживленным. Дом был вон там, на том участке, и весь день только и слышно было «дзынь-дзынь-дзынь». Люди входили и выходили. Мамуля говорила, «Неудивительно, что мы все <смех> немного дзынь, только это и слышали». Энджи добавила, «Я тебе еще кое-что скажу, во что ты не поверишь». Гертруд и Тула облачались в миленькие коротенькие платьица и устраивали представления на роликах. Вылетали со станции и, ой-ой-ой, как раскатывали вокруг машин». «Да так быстро, что бедные посетители и не ведали, что на них свалилось!» Гертруд рассмеялась. «Верно! Шустрые мы были!» Весь вечер Сьюки слушала живейшие и чудеснейшие истории о том, как прошли военные годы, про танцы, про поцелуйную будку и про то, как тут околачивались все местные мальчишки. Сьюки сказала «Да вы, похоже, тут вовсю веселились!» «О, это точно!» — отозвалась Тула. «Вот уж не знала, до чего было весело, пока оно не кончилось. Но знаешь, жизнь продолжается. А потом ребята вернулись по домам, и после этого жизнь стала совсем другой». Когда они с фрицы уезжали, Сьюки обернулась. Последний раз глянула на старую станцию, и всего на миг ей показалось, и она могла поклясться в этом, что слышит звон колокольчика. И увидела станцию такой, какая она была. А девчонки сновались счастливые и занятые, юные и красивые, как прежде. На следующее утро перед отъездом в аэропорт Фрица провезла ее мимо церкви и школы, где учились ее мать и вся семья. Как странно. Она могла бы здесь расти и ходить в эту школу. А потом они зашли на кладбище, и она увидела могилу своей матери и всех остальных Юрда которых ей так и не довелось узнать. Прощаясь в аэропорту, Сьюки сказала, «Фрицы, вы не представляете, как много для меня значит эта поездка!» «Ну, я хотела, чтобы ты повидала места, из которых ты родом, и поняла, что у тебя была семья. Черт дери, она все еще есть! У тебя всегда есть я, детка. Не смей про это забывать!» «Никогда!»